Февраль. Идеальное ученичество. Преображая себя. В биографиях великих мастеров прошлого и настоящего всегда можно вычленить ту фазу жизни, когда все их будущие силы находились в развитии. Что-то вроде куколки, из которой потом появится бабочка. Это период ученичества, во многом самообучения, занимающий примерно 5-10 лет чаще всего не обращает на себя особого внимания, поскольку обычно он не отмечен ни вашими великими свершениями, ни открытиями. Прибывая в фазе ученичества, эти незаурядные люди зачастую не очень-то отличаются от всех прочих. Но их сознание проходит невидимую трансформацию, уже содержащую семена их грядущего успеха. Пристальное изучение их биографий позволяет выявить общую закономерность, которая существует вне зависимости от того, какой конкретной областью занимается человек. Речь идет о неком идеальном ученичестве, позволяющем обрести мастерство. И в этом вы должны следовать за ними. Вы отправляетесь в путешествие, на протяжении которого станете выстраивать собственное будущее. Это время юности и приключений. Время исследовать мир, раскрыв ему сознание и дух. Более того, всякий раз, когда вам, уже в более поздние годы, нужно приобрести новые умения или изменить свой профессиональный путь, вы воссоединяетесь с этой юной частью своей натуры, с этой своей стороной так любящей приключения. Вы постоянно ищете сложные проблемы, намеренно выталкивая себя из зоны комфорта. Вы используете трудности для того, чтобы определять, насколько вы сумели продвинуться. Вот каким должно стать ваше отношение к делу. Рассматривайте собственное ученичество как своего рода странствие, в ходе которого вы преобразите себя, а не как скучное усвоение правил, необходимое для того, чтобы вписаться в трудовой мир. В феврале поможет вам измениться посредством идеального ученичества. В 22 года со мной случилась любопытная история, уроками которой я пользуюсь до сих пор. Я тогда только-только окончил университет и решил немного попутешествовать по Европе, поупражняться в языках, которые выучил. Мне очень хотелось продемонстрировать свои познания во французском, немецком, испанском, итальянском, Я объездил весь континент и, в конце концов, очутился в Париже и сразу влюбился в этот город. Я решил немного задержаться там. Но возникла одна трудность. Французский, который я несколько лет учил в университете, оказался до прискорбия неподходящим для жизни здесь. Парижане трещали так быстро, что я не понимал почти ни слова. А когда я сам пытался что-то неловкое Пробормотать по-французски, они держались со мной не слишком дружелюбно. Учась в университете, я не один год занимался французским, но так и не освоил базовых выражений, простых фраз, которые нужны путешественнику. Например, как заказать еду в ресторане и тому подобное. Из-за всех этих затруднений я, попав во Францию, стал дичиться людей. Мне хотелось весь день оставаться в гостиничном номере или, по крайней мере, ни с кем не общаться. Но потом я принял важнейшее решение. Я чувствовал себя одиноко, стремился провести в Париже какое-то время, но для этого необходимо было освоить язык на высоком уровне. И я заставил себя вылезти из номера. Я вынуждал себя каждый день разговаривать с парижанами по несколько часов. При этом... Я старался по возможности не говорить по-английски и не тусоваться с другими американцами. Всякий раз, взаимодействуя с парижанами, я внимательно к ним прислушивался и отмечал непонятные мне слова и выражения. Я задавал вопросы. Я вел записи. Я старался как следует впитывать все их фразы, интонации, жесты. Я познакомился с одной французской девушкой. Мне захотелось почаще встречаться с ней. И теперь мне приходилось еще усерднее осваивать язык. Вскоре мои старания начали окупаться. Я стал работать в гостинице, на стойке регистрации. С каждым днем я все свободнее говорил по-французски. Я мог общаться с обычными людьми. Заводил знакомства среди парижан. И круг этих знакомств расширялся. И благодаря этому я выяснил, что парижане – вовсе не отличаются недружелюбием. Многие приглашали меня домой, и я почувствовал, каково это – вырасти в этом волшебном городе. Иногда я делал ошибки в языке, и надо мной подшучивали или даже открыто смеялись. Я решил никогда не относиться к этому как к личной обиде. Даже допуская ошибку, я при этом сам над собой посмеивался, и парижане оценили мою самоиронию усилия и любовь к их языку. Прожив в Париже полтора года, я очень неплохо освоил французский, и эти знания остаются со мной до сих пор, как и воспоминания о незабываемых приключениях. Этот опыт благотворно повлиял на меня. Он преподал мне целый ряд уроков. Во-первых, если вы хотите чему-то научиться, вам совершенно необходима мотивация. В университете, пока мы два или три года занимались французским, ставки были для меня недостаточно высоки, чтобы я учился всерьез. Следовало лишь получить хорошую оценку. Но от моих успехов в освоении языка не зависела ни моя жизнь, ни мое счастье, ни работа. Оказавшись в Париже, я понял. Если я не поплыву, то утону. И мне пришлось, так сказать, учиться плавать. Мне нужно было получить работу, знакомиться с людьми, общаться с ними. Благодаря этому сильному мотивирующему фактору мой мозг впитывал информацию гораздо стремительнее. За один месяц я выучил больше, чем за два или три года изучения французского в университете, потому что я был полон энтузиазма. А еще я понял, как важна интенсивность концентрации, степень погружения во что-то. Я ежедневно часами практиковался. В голове у меня постоянно звучал этот язык. Я видел сны на французском, так что мое внимание было сосредоточено на предмете. Потому-то я и учился так быстро. Но самый важный урок здесь такой. В нашем мире вы на самом деле обучаетесь на практике, делая всякие вещи. Недостаточно читать книги или пассивно сидеть на занятиях. Вам надо выйти на улицу, взаимодействовать с людьми, пробовать новое, учиться на собственных ошибках, не боясь совершать промахи, не опасаясь того, что над вами будут смеяться. В дальнейшем этот урок очень помог мне во всем, за что бы я ни брался. Я проникся уверенностью, что могу освоить что угодно, следуя этому базовому принципу. Когда мне пришлось писать свою первую книгу, Я испытывал немалое напряжение, так как мне хотелось, чтобы она стала успешной. Но мои парижские переживания помогли мне двигаться по верному пути. Еще тогда я осознал, как важно каждый день не оставлять попыток, соблюдать самодисциплину и в то же время не растерять воодушевление. Еще тогда я понял ценность интенсивной концентрации. И в дальнейшем оказалось... Чем больше книг я пишу, тем легче мне это делать. Я применял тот же подход, давая новые и новые интервью. Вы обучаетесь на практике, делая конкретные вещи снова и снова, неустанно практикуясь. И вы постепенно начинаете получать от этого удовольствие, радость от самого процесса и от того, что вы осваиваете нечто такое, чем не владели прежде. Это радость. Это удовольствие остается с вами на протяжении всей жизни. Они навсегда запечатляются у вас в мозгу. Если вы хотите написать книгу, напишите. Если вы хотите стать музыкантом, играйте. Если вы хотите основать бизнес, валяйте. Не бойтесь совершать ошибки, не страшитесь провала. Лучше всего обучаешься как раз на своих провалах и неудачах. Найдите мастера в этой области – музыки, бизнеса. Будьте с ним в постоянном контакте. Обучайтесь непосредственно у него. Выполняйте все его задания. Погрузитесь в мир, где вы хотите достигнуть совершенства. В область, которую вы хотите освоить. Это лучше, чем все книги или рутинные курсы. Учитесь делая. 1 февраля. Отдайтесь реальности. Мы приобретаем три образования. У родителей, у школьного учителя, у окружающего мира. Третье противоречит всему, чему вы научились у первых двух наставников. Барон де Монтескьо. Получив официальное образование, вы вступаете в важнейший этап жизни. Начинается практическое образование или ученичество. И всякий раз, когда вы меняете профессию или приобретаете новые умения и навыки, вы словно бы вновь оказываетесь на этой стадии. Цель ученичества не в том, чтобы заколачивать деньги. И не в том, чтобы добиться славы или внимания других. Или какой-нибудь синекуры. Цель ученичества в том, чтобы трансформировать себя. Вы входите в этот этап жизни как человек, по сути, довольно наивный. У вас пока нет необходимых умений. Вероятно, вы испытываете легкое нетерпение. А в итоге вы преобразитесь, превратите себя в человека опытного, с реалистичным отношением к жизни, понимающего, что любой из нас по натуре политик. И вы им усвоите правила, которым подчиняется ваша профессиональная сфера. Вы разовьете в себе терпение и непоколебимую трудовую этику. Я называю все это осознанием реальности. Действительность такова. В вашей области люди столетиями разрабатывали правила, процедуры, практики. И все это передавалось как некая традиция. В качестве примера сразу приходит в голову медицина. Но это верно и применительно к любой другой области. Такие правила и процедуры отражают и представляют реальность и у вас нет никакой связи с этой реальностью, когда вы только еще вступаете в вашу профессиональную сферу. Поначалу ваша цель – просто подчиниться всему этому. Вы отдаетесь реальности в самом глубинном смысле. Вы признаете, что начинаете заново, что вы сейчас погрузитесь, и в конце концов станете тем, кто будет переписывать эти правила, как поступают все мастера. Закон дня Учитесь учиться. Это самый важный навык, какой только можно приобрести. Роберт Грин. Обращение, посвященное мастерству к дискуссионному обществу Оксфордского университета. 12 декабря 2012 года. 2 февраля. Что нужно наставнику? В 2006 году я познакомился с 19-летним Райаном Холидеем. Большой поклонник моих книг, он выразил желание стать моим помощником и заниматься предварительными исследованиями. До него мне очень не везло с наймом таких ассистентов. Проблема заключалась в том, что они не могли уловить ход моей мысли. Но я почти сразу же увидел, что Райан отлично понимает, как я мыслю, какого рода книги мне нравятся, какого типа истории я ищу. Задолго до того, как он со мной впервые встретился, он начал подготовку. Он желал разобраться в моем рабочем процессе, поэтому прочел книги, на которые я ссылался. Ему хотелось вникнуть в указанные мною первоисточники. Он применил своего рода обратную инженерию, чтобы понять, как делаются мои книги. Он понимал, что я ищу. Райан усердно трудился, стараясь выяснить, что по-настоящему поможет мне. Он экономил мое время. В ту пору у меня были некоторые трудности с моим, как это принято называть, присутствием в интернете. Райан помог мне сделать сайт. Он хорошо разбирался в интернете, обладал нужными умениями и навыками. Мое знание сети было, прямо скажем, куда менее глубоким. Он попросту избавил меня от этой проблемы, взяв ее на себя. А поскольку Райан знал, что хочет быть писателем, я помогал ему оттачивать его умения по части исследований и собственного писательства. Я научил его всем этапам написания книги. Я объяснил ему метод использования карточек для записей, который я сам создал и постепенно довел до совершенства. Он перенял его и впоследствии сам стал очень успешным автором. Правильные отношения между наставником и учеником выгодны обеим сторонам. Когда вы находитесь в младшей позиции и стараетесь, чтобы вам оказал услугу кто-то могущественный, Вы должны как бы выйти за пределы себя и задуматься о потребностях этого лица. Разумеется, наставники могут дать вам многое. Но еще важнее то, что вы сами тоже должны им что-то давать. Закон дня. Найдите наставника. Но думайте не о том, сколько он может вам дать, а о том, Как вы можете помочь ему в его работе? Интервью для подкаста «Джош Пек О всяких любопытных вещах». 4 декабря 2018 года. 3 февраля. У вас одна цель. Мудрость – не продукт натаскивания, а следствие того, что вы всю жизнь пытаетесь ее добиться. Альберт Эйнштейн Принцип тут простой. Он должен глубоко отпечататься в вашем сознании. Цель ученичества – не деньги, не хорошее место, не красивое название должности, не диплом, а трансформация вашего ума и характера. Первая трансформация на пути к мастерству. Вы должны выбирать такие места работы и должности, чтобы они обеспечивали вам самые большие возможности для обучения. Практическое знание – лучший актив. Именно оно будет еще много десятилетий приносить дивиденды. Значительно более впечатляющие, чем жалкая прибавка к зарплате на должности, представляющейся вам заманчивой, но дающей меньше возможностей в смысле обучения. А значит, вам надлежит двигаться в сторону тех проблем и вызовов, что укрепят, закалят, усовершенствуют вас, туда, где вы будете получать наиболее объективные отклики, обратную связь о качестве вашей работы и ходе вашего профессионального развития. Не выбирайте ученичество, которое кажется вам легким и комфортным. Закон дня практическое знание главный актив оценивайте возможности по одному единственному критерию достаточно ли велики шансы на обучение мастерство глава 2 отдайтесь реальности идеальное ученичество 4 февраля Цените обучение больше всего остального. С годами у вас формируется нездоровая привычка к большой зарплате, и она будет определять то, куда вы движетесь, как вы мыслите, что делаете. Рано или поздно вы поплатитесь за то, что когда-то решили не тратить времени и ресурсов на приобретение разного рода умений и навыков. Это будет мучительное падение. На самом деле вам нужно ценить обучение больше всего прочего. Такой подход позволит вам всегда делать правильный выбор. Выбирайте варианты работы с наибольшими возможностями для учебы, особенно в смысле практической деятельности. Пусть там будут люди, в том числе наставники, которые могут вдохновлять и учить вас. Работа на среднейкой зарплате имеет одно важное преимущество. А нам Учит вас обходиться меньшим, а это полезное умение, которое может пригодиться в жизни. Никогда не следует презрительно отмахиваться от шанса пройти профессиональное обучение, вообще не получая зарплаты. Иногда это даже самое, что ни на есть вершина мудрости. Найти мастера своего дела и предложить ему свои услуги в качестве ассистента, не требуя за это никакого жалования. Довольный возможностью поэксплуатировать ваш даровой энтузиазм, наставник, весьма вероятно, поделится с вами важными профессиональными секретами, а не только теми, которые он готов раскрыть каждому. В конечном счете, ценя обучение выше всего остального, вы подготовите почву для своей профессиональной экспансии, и вскоре деньги сами к вам потекут. Закон дня Сегодня же получите один хороший совет или указание от наставника в совершенстве, освоившего вашу профессию или от мастера жизни. Мастерство. Глава вторая. «Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество». 5 февраля. Накапливайте умения и навыки. Столь многое следует узнать о жизни коротка, но без знания жизнь не жизнь. Бальтасар Грасиан Пока вы находитесь в фазе ученичества, главная ваша цель должна состоять в том, чтобы осваивать и аккумулировать как можно больше умений и навыков, напрямую связанных с реальной жизнью особенно в тех областях, которые воодушевляют и стимулируют лично вас. Если позже вы измените свой профессиональный путь или ваши умения станут менее актуальными, вы будете знать, как адаптироваться к изменившимся условиям, как приспособить к этим условиям уже имеющиеся у вас навыки и как научиться новым. Когда-то освоение мастерства было процессом, доступным далеко не всякому так как никто особенно не спешил делиться сведениями, необходимыми для обретения тех или иных профессий. Если вы, скажем, интересовались наукой, вы могли, только если принадлежали к подходящему социальному классу, посещать университет. Но больше вам негде было получить нужные знания, умения и навыки. Теперь есть интернет, так что эти стены, за которыми прятали информацию, сметены. Следует использовать возможности интернета, чтобы накапливать умения и навыки благодаря разнообразным онлайн-ресурсам. Закон дня Приобретение нужных умений и навыков ⁇ ключ к успешной навигации по бурным волнам профессионального мира. Способность в дальнейшем соединять эти умения ⁇ лучший путь к мастерству. Роберт Грин. Пять ключевых элементов новой модели ученичества. Нью-Йорк Таймс. 26 февраля 2013 года. 6 февраля. Считайте себя строителем. Вне зависимости от того, в какой сфере вы работаете, Вам надо считать себя строителем, использующим реальные материалы и идеи. Работая, вы производите нечто осязаемое, такое, что воздействует на людей непосредственным конкретным образом. Чтобы что-то выстроить, дом, политическую организацию, бизнес-предприятие, фильм, вы должны разбираться в самом процессе строительства и обладать необходимыми умениями. А для всего этого... Вам надо вдумчиво пройти период ученичества. Вы не сможете создать в этом мире ничего по-настоящему ценного, пока не разовьетесь и не трансформируетесь сами. Закон дня. Подобно идеальному строителю, разработайте высочайшие стандарты, которых вы будете придерживаться, и наберитесь терпения, чтобы совершенствоваться постепенно шаг за шагом. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 7 февраля. Единственный способ срезать путь, чтобы достичь мастерства. Свобода – не отказ признавать все, что выше нас, а уважение к тому, что выше. Таким почитанием мы сами поднимаем себя на этот более высокий уровень и уже одним этим доказываем, что и внутри нас есть нечто высшее, и что мы достойны стать вровень с ним. Иоганн Вольфганг Жизнь коротка, и у вас есть лишь ограниченное количество времени на то, чтобы учиться и проявлять свои творческие способности. Без правильного руководства вы можете зря потратить бесценные годы, пытаясь нахвататься знаний и практических навыков из разнообразных источников. Вместо этого вы должны последовать многовековому примеру мастеров и найти подходящего гуру. Отношения между наставником и его подопечным наиболее эффективная и продуктивная форма обучения. Наставник, который вам действительно подходит, всегда знает, на что обратить ваше внимание и как ставить перед вами задачи. Его знания и опыт понемногу становятся и вашими. Он мгновенно и адекватно откликается на вашу работу, поэтому вы можете совершенствоваться быстрее. Благодаря интенсивному межличностному общению вы усваиваете мощнейший тип мышления, причем его можно подстроить под особенности вашей личности. Выберите наставника, который лучше всего соответствует вашим потребностям и имеет четкую связь с вашей жизненной задачей. Но после того, как вы впитаете, интернализируете его знания, вы обязаны двинуться дальше. Никогда не оставайтесь в тени своего учителя. Ваша цель всегда должна состоять в том, чтобы превзойти наставника в мастерстве и блеске. Закон дня Выбор подходящего наставника можно сравнить с гипотетической ситуацией выбора собственных родителей. Представьте, что вы им обладаете такой способностью. Неверный выбор имеет роковые последствия. Мастерство. Глава 3. Впитывайте силу мастера. Динамика отношений между наставником и учеником. 8 февраля. Идеальный наставник. Однажды Вилея Нуррамачандран, студент, обучавшийся медицине в мадрасском колледже, наткнулся на книгу «Глаз и мозг», написанную нейропсихологом Ричардом Грегори. Книга очень воодушевила студента. На него произвели впечатление и стиль, и рассказанные автором истории, и опыты, которые тот описывал. Рамачандран стал проводить собственные эксперименты в области оптики и вскоре осознал, что эта сфера подходит ему больше, чем медицина. В 1974 году Рамачендрона приняли в аспирантуру Кембриджского университета. Тема его диссертации была связана со зрительным восприятием. Но в чужой стране он чувствовал себя все более одиноко. А потом сам Ричард Грегори преподаватель Бристольского университета, приехал в Кембридж, чтобы прочесть там лекцию. Нарамачиндрана она произвела совершенно гипнотическое впечатление. Прямо на сцене лекционного зала Грегори производил опыты, служившие воплощением его идей и наводившие на глубокие размышления. Как выяснилось, профессору был свойственен большой артистизм. А кроме того он обладал замечательным чувством юмора. «Такой и должна быть наука», – подумал Ромаченран. После выступления гостя молодой человек подошел к нему и представился. Между ними тут же установилось взаимопонимание. В этом разговоре Ромаченран упомянул об оптическом эксперименте, который он планировал провести, и профессора это очень заинтриговало. Он пригласил Рамачендрона посетить Бристоль и остановиться у него дома, где они могли бы вместе опробовать идею аспиранта. Рома не применул воспользоваться этим предложением. Едва увидев дом Грегори, он понял, что нашел своего истинного наставника. Это было словно жилище Шерлока Холмса, полное викторианских инструментов, окаменелостей, скелетов. Грегори оказался эксцентричным ученым как раз такого типа, с которым мог себя отождествить Рамачандран. Он регулярно ездил в Бристоль, чтобы ставить там опыты. Он отыскал для себя наставника на всю жизнь, который будет вдохновлять и направлять. За годы совместной деятельности Рамачандран во многом перенял особый стиль рассуждений и экспериментирования, свойственной Грегори. Закон дня Оглянитесь вокруг. Чья работа вас вдохновляет? Чей стиль вас воодушевляет? На кого вы хотите быть похожим в ближайшие десятилетия? Мастерство. Глава 3. Впитывайте силу мастера. Динамика отношений между наставником и учеником. 9 февраля Дайте новое определение удовольствия. Не может быть меньшего или большего мастерства, чем мастерское владение собой. Леонардо да Винчи Развивая какое-то умение и практикуясь в нем, вы попутно меняетесь. Обнаруживаете в себе новые способности, которые прежде дремали, а теперь раскрываются благодаря вашему продвижению вперед. Идет и ваше эмоциональное развитие. Вы словно бы заново формулируете для себя, что такое удовольствие. То, что сулит немедленное удовольствие, теперь кажется вам чем-то отвлекающим, пустым развлечением, которое лишь помогает убить время. Подлинное же удовольствие рождается из преодоления препятствий, ощущения уверенности в своих способностях, отличного освоения навыков и в чувстве собственного могущества, которое благодаря этому возникает. Вы развиваете в себе терпение. Чувство скуки больше не сигнализирует о том, что вам следует отвлечься. Теперь оно показывает, что нужны какие-то новые проблемы, которые следует решить. Закон дня Рассматривайте плоды самодисциплины и умений как самое большое удовольствие. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 10 февраля. Учитесь у всего. Человек с острой наблюдательностью и твердыми суждениями правит вещами, не позволяя им править собой. Нет ничего такого, чего он не сумел бы открыть, заметить, уразуметь, понять. Бальтасар Грасиан Каждое задание, которое вам дается, пусть даже самое примитивное и вовсе не требующее квалификации, позволяет наблюдать этот мир за работой. Никакие подробности не должны казаться вам слишком тривиальными. Все, что вы видите и слышите, – знак, который надо интерпретировать. Со временем вы начнете больше видеть и понимать в той реальности, которая поначалу от вас ускользала. К примеру, человек, который казался вам всевластным, окажется просто любителем грозных фраз, не подкрепленных ничем. Про таких говорят… Собака лает, но не кусает, и вы постепенно научитесь различать, что же таится за внешней стороной вещей и людей. Собирая все больше информации о правилах и динамике власти в вашем новом окружении, вы можете приступить к выяснению того, почему они вообще существуют и как соотносятся с более масштабными тенденциями, царящими в вашей профессиональной области. Так вы переходите от наблюдений к анализу, оттачивая свои логические навыки, но лишь после того, как вы несколько месяцев внимательно и вдумчиво собирали данные. Закон дня. Относитесь к каждому заданию, даже самому примитивному, одинаково, как к выпавшей вам возможности наблюдать. Собирать информацию о том, что вас окружает. Мастерство. Глава вторая. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 11 февраля. Цикл ускоряющейся отдачи. Нам становится легче делать то, что мы упорно делаем вновь и вновь. Не то, чтобы изменилась сама природа этого действия, но улучшилась наша способность его совершать. Ральф Уолда Эмерсон Все мы знаем, если хочешь освоить или усовершенствовать тот или иной навык, лучше следить за кем-то, кто это делает, и повторять за ним, а не просто слушать или читать инструкции. Чем больше мы этим делом занимаемся, тем легче оно нам дается. Так бывает даже с навыками и умениями, которые являются по большей части умственными, скажем, с программированием или изучением иностранного языка. Во всех таких случаях самыми эффективными методами являются практика и повторение, естественный процесс обучения. Чтобы научиться хорошо говорить на иностранном языке, надо именно что говорить на нем как можно больше. Тут недостаточно чтения книг и усвоения теории. И чем больше мы разговариваем, чем больше практикуемся, тем свободнее мы общаемся на этом языке. После того, как вы прошли некоторые расстояния по этому пути, начинается цикл ускоряющейся отдачи. То, что вы делаете, с каждым разом оказывается все проще и интереснее. Поэтому вы практикуетесь все дольше и дольше. И это, в свою очередь, улучшает ваши навыки. И практика становится еще интереснее. Поставьте себе задачу достигнуть этого цикла. Закон дня У всего, что стоит делать, имеется своя кривое обучение. Когда вам становится трудно учиться, помните, ваша цель – Выйти на цикл ускоряющейся отдачи. Мастерство. Глава вторая. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 12 февраля. Обучайтесь, делая. Проблема с официальным образованием в том, что оно предполагает пассивный подход к обучению. Мы читаем пособия, выполняем контрольные работы, проходим тесты, иногда пишем сочинения на заданную тему. В огромной степени этот процесс означает впитывание информации. Но в реальном мире вы лучше всего обучаетесь, делая какие-то вещи, активно пытаясь выполнять практические задачи. Великий сушимастер Эйдзи Тимура начал свою работу в ресторанной сфере более 42 лет назад, и начинал он посудомойщикам. И Тимура желал стать суши-шефом, но никто не собирался рассказывать ему, как это сделать. Никто не давал ему прямых указаний. Это была тайна, которую ревностно оберегали посвященные. Ему пришлось развивать свои умение внимательно наблюдая за другими, а затем отрабатывая подсмотренные методики. Неустанно практикуясь, снова и снова повторяя те или иные действия. Он тренировался в нерабочее время, оттачивая самые затейливые движения ножом. Благодаря этим нескончаемым усилиям и Тимура постепенно превратил себя в повара экстракласса. Закон дня Наш мозг сконструирован так, чтобы обучаться путем постоянного повторения и активной практической работы. Благодаря настойчивым упражнениям такого рода можно великолепно освоить любой навык. Выберите навык, который вы хотите приобрести, и начните практиковаться. Роберт Грин. Пять ключевых элементов новой модели ученичества. Нью-Йорк Таймс. 26 февраля 2013 года. 13 февраля. Как учиться быстро и углубленно. Те, кто цепляется за свои заблуждения, обнаруживают, что им трудно, а то и вовсе невозможно научиться чему-нибудь стоящему. Те, кому необходимо самим создать себя, должны изучать все вокруг и впитывать уроки, подобно тому, как корни дерева впитывают влагу. Джеймс Болдуин. Когда вы попадаете в новое окружение, ваша задача учиться, поглощать как можно больше информации. Следуя этой цели, вы должны попробовать вернуться к детскому ощущению собственной неполноценности и даже в каком-то смысле подчиненности и приниженности. К чувству, будто другие знают гораздо больше вашего, и вы зависите от них в том, что касается обучения, и успешного руководства самим вашим ученичеством. Вы отказываетесь от всех предубеждений насчет этой среды или профессиональной области, от всех еще в вас остатков чувства собственного превосходства. Ничего не бойтесь. Взаимодействуйте с людьми как можно теснее и как можно глубже погружайтесь в соответствующую культуру. Вы полны любопытства. Когда вы... Проникнетесь этим ощущением собственной неполноценности, ваше сознание раскроется навстречу новому, и в вас разовьется страстное желание учиться. Разумеется, такая позиция лишь временная. Вы возвращаетесь к ощущению зависимости от других, чтобы за 5-10 лет усвоить достаточное количество всяких вещей и в конце концов заявите о своей независимости по-настоящему вступив во взрослую жизнь. Закон дня Вернитесь к детской зависимости от других. Весь сегодняшний день ведите себя так, словно те, с кем вы общаетесь, знают гораздо больше, чем вы. Мастерство. Глава вторая. «Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество». 14 февраля. Двигайтесь навстречу сопротивлению. Мы склонны сторониться всего, что, как нам кажется, может принести страдания. И мы переносим эту склонность в процесс любого обучения. Освоив какой-то его аспект, тот, который нам легче всего дается, мы практикуем его снова и снова. И наше умение становится однобоким. Это путь дилетанта. Чтобы достичь истинного мастерства, вы должны принять на вооружение отработку сопротивления. Принцип прост. В ходе освоения навыков двигайтесь не туда, куда вас влекут естественные устремления, а в противоположном направлении. Противьтесь искушению быть милым и мягким по отношению к себе. Вы должны стать для себя самым суровым. Осознавайте свои слабости, Все конкретные элементы, которые у вас не получаются. Именно на эти аспекты вам следует обращать главное внимание. Вы даже станете находить своего рода извращенное удовольствие в том, чтобы преодолевать боль, которая может при этом возникать. Сопротивляйтесь желанию расслабиться, снизить уровень сфокусированности. Приучайте себя к тому, чтобы концентрироваться на тренировках вдвое интенсивнее по сравнению с тем, как вы делали бы это в реальной жизни. Формируя наборы привычных действий, относитесь к этому как можно более творчески. Так вы установите собственные стандарты совершенства, а такие стандарты, как правило, оказываются выше, чем у других. И довольно скоро вы увидите результаты таких занятий, а окружающие будут дивиться той мнимой легкости, с которой вам даются ваши свершения. Закон дня Придумайте, как вы будете упражняться в том, что у вас плохо получается. Определите крайний срок, к которому ваши умения должны достигнуть такого уровня, чтобы отвечать тем или иным стандартам. И постоянно заставляйте себя выходить за рамки, которые, как вам кажется, ограничивают ваши возможности. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 15 февраля. Продолжительная и основательная практика. Что же до вещей, которые мы должны научиться прежде, чем начнем их делать, то мы обучаемся им, делая их. Человек делается строителем строя. Человек делается игрецом на лире, играя на лире. Аристотель. Может показаться, что время, необходимое для того, чтобы как следует освоить нужные навыки и достичь высокого уровня квалификации, зависит от области, в которой вы подвязаетесь, и от вашего собственного таланта. Но те, кто всерьез занимался исследованием данного вопроса, называют одно и то же число – 10 тысяч часов. По-видимому, именно столько часов качественной практики требуется для того, чтобы достичь высокого уровня владения каким-либо навыком, умением и тому подобным. Правило распространяется, в частности, на композиторов, шахматистов, писателей, спортсменов. Это число таит в себе почти магический или мистический смысл. Получается, что за 10 тысяч часов практики В любой сфере деятельности в человеческом мозге происходят качественные изменения, и сознание успевает научиться организовывать и структурировать большие объемы информации. Получив с помощью практики всем эти неписанные, неявные знания, вы теперь можете обращаться с ними творчески, играть с ними. 10 тысяч часов регулярной и упорной практики может показаться довольно длинным сроком. Хотя обычно он соответствует всего 70 годам. Традиционное ученичество примерно столько и длится. Иными словами, продолжительная и основательная практика непременно даст результат. Закон дня. Сегодня же выделите час на том, чтобы сосредоточенно поупражняться. И завтра. И послезавтра, и после послезавтра. Мастерство, глава 3. Впитывайте силу мастера. Динамика отношений между наставником и учеником. 16 февраля Полюбите мелочи своей работы. Аарон Роджерс, Квотербек Грин Бэй Паккерс. Первые три года был дублером Бретта Фавра, одного из лучших игроков этой команды. То есть у Роджерса почти не было возможности показать себя в игре. Все эти годы он лишь тренировался и смотрел. Позже он признался. Первые три года стали ключевыми для моего успеха. Они научили его терпению и смирению. На протяжении всего периода он оттачивал навыки которые могут понадобиться защитнику в американском футболе. Координацию рука-глаз, проворство пальцев, работу ног, механику бросков. Ничего особенно интересного. Роджерс приучил себя с неослабевающим вниманием наблюдать за игрой со скамейки запасных, стараясь впитывать как можно больше уроков. И это не только повысило уровень его навыков, но и привлекло внимание тренеров которых очень впечатлил добросовестный подход Аарона к работе и его способность обучаться. За эти годы он сумел обуздать свое нетерпение и значительно улучшить свою игру. По сути, Роджерс научил себя любить все эти мелочи своей работы. Как только вы разовьете в себе эту способность, вас уже ничто не остановит. Закон дня В совершенстве освойте детали, и остальное само встанет на свои места. Роберт Грин. Пять ключевых элементов новой модели ученичества. Нью-Йорк Таймс. 26 февраля 2013 года. 17 февраля. Горькая правда. Вот с чем это можно сравнить. Представьте, что вам надо срубить огромное в охвате дерево. Одного удара топором будет недостаточно. Но если вы будете неустанно рубить, то, в конце концов, хочет оно того или нет, дерево вдруг рухнет на землю. Мастер Дзен Хакуин Экаку Эйнштейн приступил к серьезным мысленным экспериментам в 16 лет. Десять лет спустя он представил свою первую теорию относительности, которая произвела переворот в науке. Разумеется, невозможно точно подсчитать, сколько времени ученый оттачивал свое исследовательское мастерство. Но вполне можно вообразить, что он уделял этому занятию по три часа в день. За десятилетие набегает больше десяти тысяч часов. Фазу ученичества нельзя обойти. Тут не получится сократить путь. Такова уж природа человеческого мозга. Ему требуется столь долгое погружение в ту или иную сферу, чтобы сложные умения и навыки успели глубоко в него впечататься и освободить сознание для подлинно творческой деятельности. Само желание отыскивать лазейки и краткие пути показывает, что вы совершенно не подходите для того или иного дела. Фаза ученичества ничем не заменить. Закон дня. Фазу ученичества невозможно миновать. Избавьтесь от желания искать краткие пути. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 18 февраля. Два типа неудач. Мыслитель рассматривает собственные действия как опыты и вопросы, как попытки что-то выяснить. Успех и неудача для него прежде всего ответы. Фридрих Ницше. Веселая наука. Есть два типа неудач. Неудачи первого типа – вызваны тем, что вы никогда не пробуете применить свои идеи на практике, так как боитесь или ждете подходящего момента. Такие неудачи ничему вас не могут научить, и подобная робость рано или поздно сокрушит вас. А вот неудачи второго типа – порождение смелого и азартного духа. Если вы проваливаетесь в подобных ситуациях, удар по вашей репутации окажется ничтожен по сравнению с тем, чему вы в результате научились. Череда неудач второго типа закалит вас, позволит с абсолютной ясностью увидеть, как следует поступать. Более того, когда вам все удается сразу же, с первой попытки, это не благо, а скорее проклятие. Из-за этого вы не задаетесь вопросом о том, какую роль в происходящем сыграло везение. Вам может показаться, что у вас счастливая рука, что у вас отлично получается все, за что вы не возьметесь. Но рано или поздно провал неизбежен. И неудача настолько смутит и деморализует вас, что вы уже не сможете извлечь из нее никаких уроков. Так или иначе, учась быть предпринимателем в широком смысле слова, вы должны как можно раньше стараться воплощать свои идеи в жизнь, выставлять их на всеобщее обозрение. И при этом... Что-то в вас должно даже надеяться на провал. Подобный подход способен принести вам лишь пользу. Закон дня Сегодня же попытайтесь осуществить одну из своих идей. Мастерство. Глава третья. Впитывайте силу мастера. Динамика отношений между наставником и учеником. 19 февраля. Правильно выбирайте время. Окончив Цюрихский политехникум в 1900 году, 21-летний Альберт Эйнштейн обнаружил, что у него мало шансов найти работу. По итоговым оценкам он болтался где-то в конце списка, что практически делало невозможным получение места преподавателя. Он планировал самостоятельно заняться некоторыми проблемами физики, мысль, о которых преследовала его уже несколько лет. Это будет своего рода самообучение, ученичество у самого себя в области теоретических выкладок и мысленных экспериментов. Но пока ему надо было устроиться хоть на какую-то службу. Отец, владевший в Милане фирмой, торговавшей электрическим оборудованием, предложил ему место инженера. Но такая работа, не оставляло бы юноши свободного времени. Один из друзей мог бы пристроить его на хорошую зарплату в страховую компанию. Но это отупляло бы его, и к тому же высасывало бы из него энергию, необходимую для серьезных научных размышлений. Спустя год еще один друг упомянул в разговоре с ним о вакансии в швейцарском федеральном патентном бюро, находящемся в Берне. Жалование предлагалось небольшое. Рабочий день был длинный, и саморабота сводилась к довольно нудному рассмотрению заявок на патенты. Но Эйнштейн с жадностью ухватился за эту возможность. Именно такое место ему и требовалось. Альберту предстояло анализировать ценность патентных заявок, причем многие из них касались именно тех аспектов науки, которые его интересовали. Заявки стали для него чем-то вроде маленьких головоломок-пазлов, или мысленных экспериментов. Он представлял себе, как все эти идеи воплощаются в реальных изобретениях. Работа позволяла ему развивать собственные логические способности. Через несколько месяцев он так хорошо освоил эту умственную игру, что теперь мог закончить всю дневную работу за 2-3 часа, а остальное время посвящать уже собственным мысленным экспериментам. В 1905 году Эйнштейн опубликовал свой первый труд по теории относительности. Огромную часть работы над ней он проделал, сидя за столом в патентном бюро. Закон дня Сегодня же отложите одно из своих обычных дел, чтобы уделить больше времени своей жизненной задаче. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 20 февраля. Понимаете, как работает мозг? Парадоксальная вещь. Чем больше нам кажется, будто мы можем пропускать какие-то шаги, избегать процесса обучения, волшебным образом приобретать силу и власть, через политические связи либо с помощью нехитрых формул или рассчитывая исключительно на свои врожденные таланты и дарования, тем упорнее мы противимся своим же природным силам и возможностям. Мы становимся рабами времени, постепенно делаясь все слабее, утрачивая свои способности, попадая в ловушку профессионального пути, ведущего в тупик. Мы становимся пленниками мнений и страхов других. Наше сознание уже не связывает нас с реальностью. Мы отгораживаемся от нее и словно бы оказываемся запертыми в узенькой мыслительной коморке. В своем эволюционном прошлом человеку необходимо было обладать сфокусированным, сосредоточенным вниманием, чтобы выжить. Теперь же он становится легко отвлекающимся животным наспех оглядывающим то, что его окружает, неспособным глубоко мыслить и лишенным возможности полагаться на инстинкты. И это величайшая глупость – считать, будто на протяжении вашей короткой жизни этих нескольких десятилетий отпущенных вашему сознанию. Вы можете каким-то образом перепрошить конфигурацию вашего мозга с помощью технологий и умение выдавать желаемое за действительное преодолев последствия 6 миллионов лет эволюционного развития. Сопротивление собственной природе может быть приятным делом в течение какого-то периода. Но, в конце концов, время безжалостно обнажит ваши слабости и нетерпения. Закон дня Доверьтесь обучению, а не технология. Мастерство. Введение. Эволюция мастерства 21 февраля Сделайте так, чтобы в вас нуждались Устройте так, чтобы люди от вас зависели. Такой зависимостью можно приобрести нечто большее, нежели оказываемой любезностью. Ведь тот, кто утолил жажду, тотчас же поворачивается спиной к колодцу, более в нем не нуждаясь. Бальтасар Гарсиан Многих великих кондотьеров Италии времен Возрождения ждала одна и та же участь. Они выигрывали для своих нанимателей сражение за сражением. Но затем их выгоняли из страны, сажали в тюрьму или казнили. И причина заключалась не в неблагодарности нанимателей, а в том, что вокруг существовало множество других наемников-кондотьеров, столь же умелых и доблестных. Иными словами, таких воинов легко было заменить. Убивая их, вы ничего не теряли. Между тем, кондотьеры постарше, сами понемногу становились все могущественнее и хотели все большей и большей платы за свои услуги. Лучше разделаться с таким наглецом и взять на службу другого наемника помоложе и подешевле. Такова судьба тех, кто не сумел сделать других зависимыми от себя. Ну, мы все-таки надеемся, что судьба их не столь печальна. Однако общий механизм здесь один и тот же. Рано или поздно объявится человек, который может делать вашу работу столь же хорошо. Причем этот кто-то моложе и свежее вас. Его услуги обходятся дешевле и он видится нанимателю не столь угрожающей фигурой по сравнению с вами. Необходимость править миром. Люди редко действуют, пока их к этому не подтолкнут, пока не окажется, что они просто вынуждены что-то предпринять. Если вы им не выработаете в других потребностях в вас самих, то вас уберут при первой же возможности. Закон дня Стремитесь быть единственным человеком, умеющим делать то, что вы делаете. Добивайтесь, чтобы судьба ваших нанимателей переплелась с вашей. Настолько тесно, что те уже не смогут от вас избавиться без ущерба от себя. 48. Закон о власти. Закон 11. Научитесь поддерживать в других зависимость от вас. 22 февраля. Впитывайте энергию целенаправленности. В начале жизни положение Коко Шанель было крайне шатким. Сирота без гроша в кармане. В 20 с небольшим она поняла, что ее призвание – быть модельером и запустить собственную линию одежды. Но Шанель отчаянно нуждалась в том, чтобы ее кто-то направлял. Особенно это касалось деловой стороны ее проектов. Она стала искать людей, которые помогли бы ей. В 25 лет Шанель встретила того, кого искала. Богатого английского предпринимателя Артура Боя Кейпела, который был старше ее. Коко буквально уцепилась за него. Он сумел внушить ей уверенность, что она могла бы стать знаменитым модельером. Он научил ее основам бизнеса. Он сурово критиковал ее. Но она принимала его критику поскольку питала к нему глубочайшее уважение. Он помогал ей принимать первые важные решения, касавшиеся запуска бизнеса. Благодаря ему она сумела развить в себе чувство цели, которое сохранила в течение всей дальнейшей жизни. Без его влияния путь коку Шанель оказался бы слишком трудным. Она наверняка запуталась бы в бесчисленных проблемах, с которыми неизбежно сталкиваются молодые модельеры. Позже она то и дело возвращалась к этой стратегии. Она находила мужчин и женщин, обладавших умениями, которых ей не хватало или которые ей требовалось развить, такими как светская обходительность, навыки маркетинга, чуткость к культурным трендам, и завязывала с ними отношения, позволявшие учиться у этих людей. В подобных случаях вам следует искать прагматиков, Они просто харизматиков и визионеров. Вам требуются их практические советы. Вы им хотите напитаться их энергией, позволяющей доводить всякое дело до конца. Если возможно, соберите вокруг себя группу друзей и помощников, работающих в разных областях и обладающих такой энергией. Вы будете стимулировать друг у друга ощущение цели. Не удовлетворяйтесь виртуальными коллегами, или наставниками. Их воздействие будет куда слабее. Закон дня. Составьте список тех ваших знакомых, кто живет целеустремленно. Старайтесь проводить побольше времени именно с ними. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности 23 февраля. Знаний не бывает достаточно. Наполеона Бонапарта еще в детстве тянуло к стратегическим играм и книгам, в которых приводились примеры лидерства в действии. Поступая в военную академию, он не концентрировался на военной карьере, не стремился вписаться в систему. Зато он испытывал страстную, неотвязную потребность как можно больше узнать, о самых разных аспектах воинского искусства. Он жадно читал. Вскоре его широкие познания произвели впечатление на начальство. И уже в очень юном возрасте на него возложили необычайно большой объем ответственности. Он быстро научился сохранять хладнокровие, извлекать нужные уроки из собственного опыта, оправляться после ошибок. К тому времени когда ему предоставили еще более обширные полномочия на поле боя, сопряженные с еще более значительной ответственностью, он уже прошел период ученичества, который оказалось вдвое или даже втрое интенсивнее, чем у его сверстников. Молодой, амбициозный, презирающий авторитеты Бонапарт, будучи назначен на руководящие позиции, в конце концов сумел произвести величайший переворот в истории военного дела, изменив размеры и форму армий, обогатив структуру боя рядом маневров и тому подобным. По окончании этой стадии своего развития он уже выработал в себе острое чутье в том, что касалось и конкретных битв, и общего хода той или иной кампании. Он стал известен своим «кубдаль», то есть «взглядом», буквальный перевод «ударом глаза» способностью оценить положение буквально с первого взгляда. Его подручные соперники стали воображать, будто он обладает мистическими способностями. Закон дня Учитесь находить глубочайшее удовольствие в том, чтобы впитывать знания и информацию. Будьте в этом отношении ненасытны сайт power Seduction and or com 1 октября 2012 года 24 февраля превзойдите своего мастера «Плох тот подмастерье который не превзойдет своего мастера леонардо да винчи Иногда это сущее проклятие учиться у кого-то блистательного, достигшего совершенства в своем деле. Ваша уверенность в себе оказывается прямо-таки раздавленной, когда вы пытаетесь угнаться за всеми великими идеями наставника. Многие ученики так и теряются в тени своего прославленного учителя и никогда не вырастают во что-то значимое. Благодаря своей амбициозности пианист Глен Гуль нашел единственный способ разрешить эту дилемму. Он прислушивался ко всем музыкальным идеям своего наставника альберта Гаррера и все их опробовал. Но он использовал эти идеи так, чтобы они соответствовали его собственным вкусам и наклонностям и поэтому ощущал, что обладает собственным голосом. С годами он делал различия между собой и своим наставником все более выраженным. Хотя он бессознательно впитал все важные идеи учителя, активная вовлеченность Гульда в процесс обучения позволила ему приспособить эти идеи для своей индивидуальности. Так музыканту удавалось и учиться, и взращивать в себе творческое начало, которое помогло ему выделиться на фоне других пианистов уже после того, как он оставил Геррера. Закон дня Опасайтесь тени прославленного наставника. Опробуйте его идеи, но всегда преображайте их. Старайтесь отличаться от учителя. Ваша цель – превзойти его. Мастерство. Глава третья. Впитывайте силу мастера. Динамика отношений между наставником и учеником. 25 февраля. Неустанно расширяйте свои горизонты. Реальность фазы ученичества такова. На самом деле никто не собирается помогать вам или наставлять вас на путь истинный. Шансы вообще против вас. Если вы жаждете ученичества, если вы хотите учиться и намерены достичь мастерства, вам надо всем этим заняться самостоятельно прилагая огромную энергию. Вступая в эту фазу, вы обычно начинаете с самой низкой позиции. Ваш доступ к знаниям и людям ограничен вашим статусом. Если вы недостаточно осторожны, вы смиритесь с этим статусом, и он во многом будет определять вас, особенно если вы росли в условиях, не дающих особых преимуществ. Вместо этого вы должны бороться против любых ограничений, и постоянно расширять горизонты. В каждой учебной ситуации вы должны отдаваться реальности, но это не значит, что вам следует застыть на одном месте. Хорошая отправная точка – чтение книг и других материалов, которые выходят за рамки требуемого. Когда на вас воздействуют идеи, блуждающие в большом мире, в вас обычно растет желание получать все больше и больше знаний. Вы обнаружите, что вам все труднее удовлетворяться какой-то узкой частью реальности. А в этом как раз и состоит смысл данного подхода. Каждый из тех, кто работает в вашей области, кто входит в ваше непосредственное окружение, словно бы являет собой особый мир. Истории, мнения этих людей естественным образом будут открывать вам новые горизонты, а заодно помогать вам. Развивать социальные навыки. Выбирайте для общения как можно больше различных типов людей. Эти круги общения будут постепенно шириться. Всякое внешнее обучение будет способствовать развитию общей динамики ученик-наставник. Закон дня. Неутомимо стремитесь к расширению горизонтов. Всякий раз, чувствуя, что вы увязаете в какой-то одной сфере, заставляйте себя встряхнуться и поискать новые проблемы. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 26 февраля. Выходите за пределы зоны комфорта.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 По мере того, как Леонардо да Винчи совершенствовался в своей студийной работе для Верокио, он начинал все больше экспериментировать, а кроме того, утверждать собственный стиль. Он с удивлением обнаружил, что его изобретательность впечатляет самого мастера. Для Леонардо это означало, что период его ученичества близится к завершению. Большинство людей слишком затягивают с этим шагом, как правило, от страха всегда легче выучив правила оставаться в пределах зоны комфорта. Зачастую вам надо заставить себя сделать такой решительный шаг еще до того, как вам покажется, что вы готовы. Тем самым вы испытываете свой характер, преодолеваете опасения, развиваете в себе чувство отстраненности от своей работы, учитесь смотреть на нее чужими глазами. Вы начинаете, предощущать, какой будет следующая фаза, когда ваши произведения будут постоянно находиться под критическим взглядом других. Закон дня Попробуйте сделать что-то такое, к чему вы, как вам кажется, еще не совсем готовы. Мастерство. Глава вторая. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 27 февраля. Утвердите собственный стиль. Дистанция, которую вы устанавливаете между собой и предшественником, зачастую требует того, чтобы вы публично заявили о ней. К примеру, Людовик XIV сделал такого рода символический жест, когда отказался от дворца, где традиционно проживали французские короли, и выстроил свой, Версальский. Филипп II, король Испании, столетием ранее проделал то же самое, создав собственный центр власти. Дворец Искориал, расположенный на неосвоенной тогда территории. Но Людовик пошел еще дальше. Он не будет таким же королем, как его отец или другие предки. Он не станет носить корону, сжимать в руки скипетр, восседать на троне. Он придумает новый способ утверждения власти с помощью символов и ритуалов собственного изобретения. Новый король сумел убедить всех, что ритуалы его предков – смехотворные пережитки прошлого. Воспользуйтесь его примером. Пусть никому не кажется, будто вы смиренно идете по стопам вашего предшественника. Если вы будете во всем подражать ему, вы никогда не превзойдете своего учителя. Вы должны физически демонстрировать разницу между вами, Утверждая стили символы, которые наглядно показывают ваше отличие. Закон дня. Следуйте примеру наставника, однако не повторяйте его путь. Демонстрируйте различия, утверждайте собственный стиль 48 законов власти. Закон 41. Старайтесь не подражать великому человеку во всем. 28 февраля. Клинок вонзается в мастера. «Вы плохо отблагодарите учителя, если навсегда останетесь лишь учеником». Фридрих Ницше. В испанском языке есть выражение Эль Маэстро – «клинок вонзается в мастера». Оно родилось среди фехтовальщиков и изначально описывало тот момент, когда молодой и ловкий ученик становится достаточно искусным, чтобы нанести укол своему учителю. Но в переносном смысле это описывает судьбу большинства наставников, неизбежно сталкивающихся с восстанием своих подопечных, чье лезвие, так сказать, задевает их кожу. В нашей культуре обычно принято преклоняться перед теми, кто кажется нам бунтарем. Но бунт не имеет смысла и лишен реальной силы, когда он не направлен против чего-то конкретного, прочного, реального. Наставник, своего рода олицетворение отца, как раз и дает вам этот стандарт, от которого вы можете отклоняться, утверждая собственную уникальную личность. Вы впитываете важные и значимые составляющие знания наставника и обращаете клинок на то, что не имеет особой связи с вашей жизнью. Такое отсечение присуще смене поколений. И иногда отца приходится убить, чтобы у сыновей и дочерей появилось пространство, где они смогут открывать себя. В вашей жизни, вероятно, сменится несколько наставников, и вы воспользуетесь ими, чтобы как по камням через ручей добраться до истинного мастерства. На каждой стадии своей жизни вы должны находить подходящих учителей, получать от них то, что вы хотите, и затем идти дальше, вовсе не стыдясь того, что вы их оставили. Скорее всего, ваш собственный учитель проделал такой же путь. Так устроен мир. Закон дня. Как следует усваиваете самую важную часть знаний своего мастера, а по остальному ножом, ножом Мастерство. Глава 3. Впитывайте силу мастера. Динамика отношений между наставником и учеником. 29 февраля. Применяйте хакерский подход. Каждая эпоха, как правило, создает свою модель ученичества которая подходит именно к той системе производства, которая царит в это время. У нас сейчас компьютерный век, и хакерский подход к программированию может стать наиболее многообещающей моделью сегодня. Опишем эту модель так. Вы хотите освоить как можно больше умений и навыков, согласно обстоятельствам, подталкивающим вас в том или ином направлении но только если все это отвечает вашим глубинным интересам. Подобно хакеру, вы очень цените процесс открытия себя. Вы стараетесь не попадать в ловушку, которая таится в следовании одному твердо заданному профессиональному пути. Вы толком не знаете, куда все это вас заведет, но вы вовсю пользуетесь открытостью информации, связанной с различными умениями и навыками вы видите, какого рода работа вам подходит, а чего вы хотите всеми силами избежать. Вы действуете методом проб и ошибок. Ваши блуждания объясняются не тем, что вы боитесь слишком крепко привязать себя к чему-то, посвятить себя чему-то одному. Дело в том, что вы расширяете базу своих умений, диапазон своих возможностей. И на каком-то этапе, когда вы уже будете готовы на чем-то остановиться, идеи и возможности начнут сами являться вам. Это неизбежно. Когда такое произойдет, все знания, умения и навыки, которые вы успели накопить, окажутся неоценимо важными. Вы станете мастером по части комбинирования их уникальным образом, идеально подходящим именно для вашей индивидуальности. Закон дня В нынешнюю эпоху те, кто в юности следует по одному единственному негибкому пути, впоследствии, в 40 с чем-то лет, зачастую обнаруживают, что профессиональная дорога завела их в тупик или что они изнывают отскоки. А вот широко направленное ученичество даст вам противоположное, постоянно расширяющийся горизонт возможностей. Мастерство. Глава 2. Отдайтесь реальности. «Идеальное ученичество».